тонную стену дренажного тоннеля украшала полустертая надпись «Лечебные греззи И чуть ниже «А мы здесь-а». Сержант тронул Лешего за рукав. «Погоди!» — он поднял свой фонарище. «Окурком писали», — сказал он. «Может, они?» Леший повернулся к нему. Свет головного фонаря попал милиционеру в глаза и заставил его зажмуриться. чем им писать всякую ерунду сказал Леший. Ну как? чтобы ориентироваться? У них света нет. они не могут ориентироваться по надписям. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а милиционер пошарил фонарем вокруг, словно вещь косвенные и прямые улики и всякие там путеводные знаки должны находиться именно здесь, совсем рядом. Ничего не найдя, он удивленно покрутил головой и скомандовал «Ладно, пошли». На люке, из которого извлекли Крюгера, была надпись «ГК» — «Городская канализация». Студенты могли попасть туда из неглинки через аварийный сброс или дренажную систему. В общем, сектор поиска был достаточно широк. В одиночку Леший перемещался бы гораздо быстрее, о чем он намекнул милиционеру еще там, наверху. Не убедил. Парень оказался настырным и жаждал острых ощущений. К тому же, сказал он, МЧСовцы вот-вот должны закинуться в районе театральной площади. Надо же поддерживать с ними связь. «И что?» — спросил Леший. «Ваши рации под землей пробивают?» «А как же?» — был ответ. «Легко». Правда, они прошли уже больше четырех километров, а рация пока что так и не подавала признаков жизни. Зато дерьмом воняло, хоть нос затыкай. Впрочем, через минут сорок принюхиваешься, легче становится. Туннель шел с уклоном вниз, причем трубы не стыковались торец в торец. Почему-то их уложили ровно так, что через каждые 30 метров образовалась ступенька с журчащим водопадиком. И надо было быть настороже, чтобы не плюхнуться лицом в канализацию, или, что еще хуже, не сломать ногу. Это утомляло. Плюс при каждом шаге нога мягко проваливалась во что-то мягкое, а потом с чавканьем из этого мягкого выходила Леший знал, во что проваливаются ноги, и еще он знал, что каждый подземный метр равняется трем на поверхности, а может и четырем, кому как. Новичку и один к пяти приравнять не ошибешься. Сзади, не отставая, упорно плюхал милиционер. «Слышь, брат, ты зачем полез?» — не выдержал Леший. «Геройство показать?» «Я геройство уже показал», — тяжело дыша отозвался тот. «У меня пять командировок в Чечню, 14 боев столкновений, три медали и орден». Леший сказанное оценил и выдержал уважительную паузу. «Тогда зачем?» «Зачем? Зачем? Я и воевал, и с парашютом прыгал, и с вертолета по тросу десантировался. А под землей еще не лазил. Надо же, на преисподнюю посмотреть!» лишь Леших мыкнул. «Какая это преисподняя? Спустился бы на третий уровень или в адскую щель заглянул, тогда бы и поговорили». Около семи часов они вышли в дренажный тоннель и устроили минуту молчания. Но просто стоять и не шевелиться было мало. Кругом вода, она шумела впереди и сзади, и далеко и близко, отдавалась сехом среди каменных сводов. Справа, из торчащей в стене тонкой трубы, на сержанта вдруг с бульканьем вылилась порция какой-то жидкости — Тот шарахнулся в сторону, брезгливо отряхивая мокрое плечо и нюхая руку. «Черт! Что это может быть? Саки?» «Да ты что!» — возмутился леший. «Чистейшая родниковая вода! Только не шуми, слышишь?» «Да, я слышу», — шепотом проговорил сержант. «Слышу. Два голоса. Или три». Резиновые сапоги, которые он нашел в багажнике «Опеля», оказались худыми и громко чавкали при ходьбе. Черный сатиновый комбинезон, в котором обычно таскают трупы, надетый поверх милицейской формы, не защищал от сырой грязной вони. Хорошо, что им не пришлось идти через ракоход, узкий лаз, по которому можно двигаться только на четвереньках, иначе форму можно было бы смело выбросить на помойку. но «Молодец парень, упертый!» Они прошли с десяток метров, когда правая стена тоннеля провалилась в темноту. Там была замуровка, недавно кем-то вскрытая. Совсем недавно. Скорее всего, результат ночного похода хорька. «Ага», — сказал сержант. Он остановился и осветил пролом, за которым висела густая, непробиваемая мгла. Шея у него вытянулась, ноздри затрепетали. «Это не они», — сказал леший. «Здесь серьезным инструментом работали. А у них, кроме зажигалок конченых, ничего нет. Пошли отсюда». Но милиционер не торопился. Он просунул голову и руку с фонарем в узкий пролом и на какое-то время застыл в этом положении. Леший смотрел на его обезглавленную фигуру и вдруг понял, что никакой такой замуровки в этом месте никогда не было. Сто процентов не было. Этот тоннель он проходил не раз и не два, когда искал тайник семейства Геревичей. Он не просто проходил. Он искал именно старые замуровки, за которыми могли находиться подвалы. Он смотрел. Он простукивал стены, он сверялся со старыми еще до военной поры схемами подземных коммуникаций. Не было. Откуда же она могла взяться? «Там дальше еще одна стена», — послышался изнутри разочарованный голос милиционера. «А ты думал, что?» — буркнул Леший, стараясь скрыть облегчение. «Копи царя Соломона?» Сержант не без труда выдернул голову обратно и стал стряхивать с волос цементную пыль. «Ну, почему обязательно Соломона? Мало ли что!» «Про библиотеку Ивана Грозного. Слышал?» «Первый раз слышу», — сказал лешей Он поправил на голове фонарь и пошел дальше. «Да ладно тебе!» — рассмеялся за его спиной милиционер. По чавкающему звуку сапог Леший определил, что он, наконец, отлип от замуровки и двигается следом. «Про библиотеку все знают. Писали сколько. Передачи по ТВ и этот ваш главный диггер Лазовский. Он тоже ищет ее. Все ищут. Фигня. Нету никакой библиотеки», — сказал Леший. «Почему?» «Потому что никогда и не было». «Ну, скажешь». «Ведь это царица Софья, как ее палеонта...» Палеолог поправил Леший. Про себя он сильно удивился Грамотные пошли нынче сержанты. Даже подозрительно. Точно. Которая замуж за Грозного вышла. Она ведь была? Была. Библиотеку за ней в приданное давали? Давали. Значит, где-то эта библиотека должна быть. За Грозного она не выходила. Она ему бабкой приходилась. и присел на корточке перед небольшим перепадом и съехал, придерживаясь рукой за скользкую стену. «На жопу только не садись. Стекло. Порежешься», — предупредил он лейтенанта. «Что касается Приданова, то не знаю. Не буду врать». Про две дюжины подвод, которые ехали за Софьей из Рима, слышал... Что везла она там остатки Александрийской библиотеки, тоже слышал. Но описей не сохранилось. А в подводы можно было что угодно нагрузить. Всякого барахла. Почему именно книги? Она же нищая, считай, приехала в Россию. Так все историки пишут. Погорелица, сирота. А книги были большой ценностью. Дороже золота. В них капитал помещали, как сейчас в инвестфонды, так что не знаю. Сержант некоторое время молчал, видимо, удивленный неожиданно длинным монологом угрюмого дигера, потом сказал: "Так ты хочешь сказать, что никогда не искал эту библиотеку и не пытался даже?" "Делать мне больше нечего", отрезал Глешей. Он врал, конечно. Было время, когда он не мог думать ни о чем другом, кроме библиотеки. Он с недоумением смотрел на людей, спешащих по утрам в свои офисы и цеха. Он не понимал, как можно жить от зарплаты к зарплате, от должности к должности. Зависеть от каких-то тарифных сеток, контрактов и договоров, не имея перед собой такой заманчивой, прекрасной, такой всеокупающей цели, как у него, было время. Да, очень давно но было. Было время, когда он твердо знал, что найдет библиотеку. Все 800 томов, описанные в списке до Белого. Было даже время, когда он знал то самое место, где найдет ее. Выцветший квадратик на испещренном линиями листе старой пищей бумаги, рассыпающейся под пальцами, из-за которого он по молодости глупости влез в большие долги — Но только тогда он смог себе представить, каким толстым слоем дерьма покрыта эта тайна. И сколько поколений дерьмопроизводителей живут, питаясь за счет продажи и перепродажи баек об этой злосчастной библиотеке. Всё это в прошлом. Любой, кто наползал под землей больше трехсот часов, при упоминании о библиотеке только рассмеется. Если какой-нибудь сопляк захочется идти за знающего, тоже рассмеется. В уме-то каждый, наверное, держит ее на всякий случай, но признаться нельзя. Есть более реальные, осязаемые вещи. Столовое серебро тех же Гиревичей, золотые часы Буре с гравировкой и стопка царских червонцев в секретной замуровке подвала на Моросейке. На них Леший вышел очень аккуратно, по наводке одной из подружек своей покойной бабушки. Но такое случается крайне редко. Это везение. Существует неизвестно кем выведенная формула. На одного диггера приходится один случайный клад, не больше. Меньше — возможно. «Знай, парень повезет всего раз, если повезет». Но есть еще всякое барахло, которое можно сдать знакомому антиквару. Старые медные чайники, эстампы в рамках с завитушками, книги, фотоальбомы, открытки — все это лежит, заваленное песком и камнем в старых подвалах уже несуществующих домов, через которые проходят современные теплотрассы и коллекторы. Большинство хлама вывозят строителей, но что-то всегда остаётся. Однажды им с харём свезло откопать настоящий винный шкаф доверху набитый бутылками. По большей части разбитыми, конечно. На этикетках надписи по-французски. Было несколько бутылок массандры с ятями и десятиричными «и», где стоял штампик «погреба», Егора Аннаева, урожай 1889 -го, 1902 -го, и еще каких-то там незапамятных годов. Шесть бутылок остались целыми, и хотя вино безнадежно скисло, одну бутылку ясные дела открыли на месте чистый уксус. Антиквар очень выгодно сосватал их какому-то новоришу и даже винный шкаф пристроил. А есть еще захоронки, чаще в прямом смысле слова, с оружием времен обороны Москвы, которые попадаются не так часто, как склянки и наборы открыток, но все-таки попадаются. Это уже совсем другие деньги, правда, искупщики не такие симпатичные, как давишний антиквар. В общем, это то, что дает средства на хлеб насущный, и с этого можно жить. Потихоньку, понемногу, без ажиотажа, без фанфар и без особого шика. Жить и продолжать выходы в большой мрак, как в шутку называет Леший, подземелье. А если только и думать, что о библиотеке Грозного, с голоду ноги протянешь, в общем, такая диалектика. «А где ты вообще про эти глупости наслушался?» — угрюмо спросил Леший. На политинформации, в райотделе. Я, между прочим, на юридическом учусь. Сквозь зубы процедил сержант, и книжки читать люблю. Странный мент, не такой, как все остальные. Более правильный сразу видно. Но для него этот поход так, эпизод, очередное испытание самого себя. И библиотека не хрустальная, недостижимая мечта. «А сухой исторический факт, а для него, Лешего, это жизнь!» Вот идет он сейчас, Леший, через дренажную трубу где-то под Кутузовским проспектом. Давит ногами дерьмо, вспоминает ту хореву замуровку, а может она никакая не хорева, и под ложечкой у него сосет. И в голове опять тот же самый вопрос «А вдруг там что-то есть?» Вдруг это как раз тот самый единственный счастливый диггерский случай. Тайник Гиревичей в расчет не берем. Надо будет вернуться. Потом. Есть вопросы, будут и ответы.